парадоы слуха человеческое ухо представляет собой уникальнейшее устройство которое не только воспринимает а затем преобразует звуковые волны в нервные импульсы но и поддерживает в равновесии человеческое тело в целом же орган слуха состоит из трех частей наружного уха или ушной раковины среднего и внутреннего уха. В свою очередь, каждый из этих отделов представлен более тонкими структурами, взаимодействия которых и позволяют человеку слышать огромное разнообразие звуков от писка комара до рева турбины реактивного самолета. Итак, ушная раковина. Основное биологическое назначение этой своеобразной воронки — концентрировать и усиливать звуковые волны. Если судить только по внешнему виду, то можно подумать, что ушная раковина устроена довольно просто. Но такое впечатление обманчиво. Наружное ухо имеет довольно сложное строение. В нем расположены потовые и сальные железы, разнообразные бугорки, углубления и канавки, многие из которых носят довольно забавные названия, завиток и противозавиток, бугорок, ладья, козелок и противокозелок. у некоторых людей верхняя часть наружного уха заканчивается небольшим выростом который называется сатира бугорок все эти неровности и углубления в ушной раковине служат в первую очередь для улучшения качественных характеристик звука например козелок уменьшая частоту резонанса в то же время усиливает громкость звука основным структурным элементом ушной раковины является хрящевая ткань однако в нижней части ухов так называемой мочки хряще отсутствует у большинства людей моочка висит свободно как лепесток у растения но у десяти процентов мальчиков и двацати одного процента девочек она полностью прирастает к уху кстати это образование встречается только у людей и ни у одного животного мочки нет ткань наружного уха прошита языкоглоточным блуждающим тройничным и промежуточным нервами а также отростками шейного сплетения поэтому ушная раковина является структурой очень чувствительной к различного рода взаимодействием кроме того считается что на ней находятся точки связанные со всеми внутренними органами Поэтому нет ничего удивительного в том, что уже в третьем веке нашей эры наружное ухо стали использовать для иглоукалывания. И этому, видимо, есть обоснование. Ведь только на мочке специалисты по иглотерапии насчитывают 11 точек, которые связаны с зубами и языком, а также с глазами, мускулатурой лица, органами половой системы. у каждого человека форма ушной раковины строго индивидуальна как например отпечатки пальцев а вот температура наружного уха у всех людей обычно ниже температуры тела на полтора два градуса по цельсии в отличие от млекопитающих мышцы ушной раковины человека развиты слабо поэтому двигать ею могут лишь около двадти процентов мужчин и девять половиной процентов женщин в ряду тех кто мог это делать есть и несколько хорошо известных людей например королева франции мария ануанетта российская императрица екатерина вторая а также робеспьер сконцентрированный раструбом ушной раковины звуки направляются в волнообразный искривленный слуховой проход его длина около два четырех миллиметров а диаметр в среднем семь миллиметров этот лабиринт словно заслонкой перекрыт барабанной перепонкой Она представляет собой соединительно тканную пластинку толщиной около одной десятой миллиметра этот коридор выполняет в ухе несколько важных функций так в нем происходит усиление поступающего звукового сигнала за счет резонанса стенок кроме того проход предохраняет барабанную перепонку от механических и термических воздействий а также вне зависимости от атмосферных условий поддерживают в ухе постоянную температуру и влажность следующая составная часть органа слуха среднее ухо почти целиком расположенное в пирамиде височной кости оно представляет собой неправильной формы полость объемом около одного кубического сантиметра расположенную за барабанной перепонкой это заполненные воздухом полость особым каналом связано с носоглоткой этот проток выполняет в ухе несколько важных функций защитную вентиляционную и дренажную удаляет из среднего уха ненужные жидкости кроме того он уравнивает давление с обеих сторон барабанной перепонки длина этого канала 30-40 миллиметров а диаметр около одного двух миллиметров в полости среднего уха находятся также слуховые косточки молоточек наковальне и самая крохотная кость человека стремечко все эти три миниатюрные и скелетные образования завершают свое окончательное формирование еще в период эмбрионального развития человека и после его рождения уже не распут в свою очередь эти три костных элемента соединены в целостную структуру такими же миниатюрными как и они сами суставчиками молоточек этого уникального рычажного устройства соединен с барабанной перепонкой а с стремя с улиткой внутреннего уха благодаря этому механизму давление передаваемое во внутреннее ухо возрастает приблизительно в полтора два раза А теперь настало время ближе познакомиться с особенностями внутреннего уха. Это наиболее сложно устроенная часть органа слуха. Располагается внутреннее ухо в височной кости и состоит из двух элементов – костного лабиринта и расположенного внутри него перепончатого лабиринта. В свою очередь, костный лабиринт сформирован тремя связанными между собой отделами – улиткой преддверием и полукружными каналами.ответ и улитка состоит из двух частей костной улитки и находящейся внутри нее перепончатые улитки или перепончатого протока. отделены они друг от друга двумя полостями называемыми лестницами. Сами же полости заполнены перелимфой жидкостью близкой по составу к спином мозгговому ликвору. а проток их разделяющий эндолимфи которая по составу схожа с кожи с внутриклетточной средой само же строение сложной улитки таково внутри нее имеется спиральный канал который словно змеиный посох двумя с половиной витками обвивает костный стержень с нервными волокнами внутри нам уже известно что стремя соединено с улиткой так вот Когда оно воздействует на жидкость внутреннего уха, толкая ее в такт своему движению, происходит перемещение перелимфы, которая, в свою очередь, вызывает колебания мягких стенок перепончатой улитки. В нижней части этих стенок вмонтированы рецепторы слухового анализатора, окруженные чувствительными волосковыми клетками. Волосковые клетки реагируют на колебания жидкости, заполняющей канал. в свою очередь на дистальном конце этих клеток находится около шест стереоцлей микроскопических ресничек длиной около одного микрона и толщиной двести нанометров чувствительность этих образований невероятна рассчитана что лосковые клетки фиксируют перемещение кончика реснички всего на десять нанометров В свою очередь, волосковые клетки являются очень высокодифференцированными структурами. Каждая из них устроена так, что воспринимает только конкретную звуковую частоту. Причем клетки, реагирующие на низкочастотные звуковые сигналы, находятся в верхней части улитки, а те, что настроены на высокие частоты, расположены в ее нижней части. Эти колебания воздействуют на клеточные элементы кортиевого органа, который по сути является сверхчувствительным передатчиком преобразующим механическое раздражение волосков в электрический нервный импульс а поскольку кровеносные сосуды в кортеевом органе отсутствуют на его работе не сказываются и сокращение сердечной мышцы в свой черед механические колебания которые передаются по жидкостью улитки воздействуют на слуховые рецепторы нервных окончаний которых у человека около 17 тысяч. А уже после этого импульсы по слуховому нерву перемещаются в слуховую область коры головного мозга. Следовательно, внутреннее ухо является механизмом, преобразующим механические колебания в электрические сигналы, которые и воспринимает мозг. Участок же головного мозга, куда поступает электрический сигнал из кортиева органа, располагается в в височной доле коры больших полушарий. С его помощью мы воспринимаем различные тонны, шумы, формируем музыкальные мелодии, оцениваем звучание слов, фраз, песен. Но как же мозг различает те или иные звуки? Ученым известно, что слуховой нерв, словно многожильный кабель, состоит из множества тончайших нервных волоконец. каждое из них соединено с конкретным участком улитки который генерирует сигнал определенной частоты именно он и передается по этим нервным волокнам в соответствующий отдел головного мозга звук низкой частоты удар поме мячу или раскаты грома перемещаются по волокнам исходящим из верхушки улитки а высокочастотный например трель соловья или звон хрусталя по волокнам связанным с ее основании значит различные по частоте звуки вызывают электрическое возбуждение тех волокон слухового нерва который соответствует этим частотам в свою очередь эти разнородные сигналы попав в мозг соответствующим образом интерпретируются им поэтому мы и слышим все то разнообразие звуков которые нас окружают Кстати, левое и правое ухо, в отличие от глаз, имеют определенные различия. Информация, поступающая от них в мозг, не полностью равноценна. Как правило, у правшей главным является правое ухо, в то время как у левшей, наоборот, левое. Это хорошо заметно во время телефонного разговора. Именно к ведущему уху обычно прикладывают трубку. Если сделать наоборот, то может возникнуть определенный психологический дискомфорт. Также инстинктивно мы поворачиваемся к говорящему шепотам человеку именно тем ухом, которым лучше слышим. Специалисты объясняют феномен правого уха тем, что сигналы от него поступают в левое полушарие, где находится речевой центр. Сигналы от левого уха поступают сначала в правое полушарие, а оттуда по нервным связям в левое, хотя... И с крошечной задержкой в шестьдесят пятом году группа сотрудников гарвардского университета под руководством профессора психологии кянга начала эксперименты по определению параметров сигналов идущих от кортиого органа в соответствующие отделы полушарий головного мозга исследования проводились на животных и энтузиасстых добровольцах во время экспериментов в В волокна их слухового нерва вводили тончайшие электроды. Оказалось, что в ответ на звуковой раздражитель от улитки через отдельное волокно проходит серия импульсов. Причем чем выше был звук, тем длиннее оказывались импульсы. При этом одно волокно могло пропускать от 200-300 импульсов в секунду. А так как человек в состоянии услышать звуки частотой до 20 000 Гц, то возникло предположение, что при передаче информации в мозг даже сигнал одной частоты контролируется множеством нервных волокон. В середине 70-х американцы Сакс и Янг исследования в этом направлении продолжили. Они изучали реакцию слухового нерва на сложные сигналы, в частности, на речь. Проведенные исследования позволили выяснить, что мозг не только определяет частоту звука, Но и получает более обширную информацию по распределению импульсов в серии. Благодаря этому свойству мозга человек может среди шума улавливать речь или локализовать источник звука в пространстве. Сделаанное открытие позволили прийти к выводу, что кортиев орган совмещает в себе функции анализатора спектра и своеобразного аналога цифрового преобразователя. на основе достигнутых учеными результатов были созданы приборы позволяющие слышать абсолютно глухим людям с помощью вживленных в волокна слухового нерва сверхмениатюрных электродов их число в наиболее совершенных аппаратах может достигать двадца двух импульсы передаются в соответствующий отдел коры головного мозга пациента получают возможность распознавать одно и двусложные слова что уже обеспечивает довольно устойчивую их связь с внешним миром